Древняя железнодорожная ветка пролегала прихотливо, звилисто. Встречный ветерок то потрёпывал, двусмысленно по щеке, то ученял форменный мордобой. За бортом платформы ворочалась степь, проплывали откосы. Когда-то в советские времена они были фигурно высажены рыжими бархатцами, бледно-розовой петунией, прочими цветами при должном уходе. образующими идеологически выверенные лозунги, а кое-где и портреты вождей. Киберже, лишённые пригляда буквы, утратили очертания, разбрелись самосевом по округе, некоторые сложились в непристойные слова. Скамек на платформе не было. Сидели на рюкзаках, ведёрках и проволочно-мотерчатых рыбацких стульчиках. Угнездившиеся в углу Аркадий Салуженцев имел несчастный вид, и время от времени бросал затравленные взгляды на исправно ухающий и погрохатывающий моховик, разгонявшийся подчас до такой скорости, что его приходилось подтормаживать всё тем же дворническим инструментом, вытирая из обода снопы бенгальских искр. Страшная эта штука, идеологическая ломка. Будучи искренне убежден, что лишь глубоко безнравственный человек способен утверждать, будто угол падения не равен углу отражения, Аркадий даже выключал в сердцах телевизор, если передавали что-нибудь сильно эзотерическое. Можно себе представить, насколько угнетало его теперь зрелище перпету и мобиля. И в действии. К счастью вспомнилось, что местность, по которой они ехали, есть давно славёт аномальной зоной, и мировоззрение, слава богу, стало полегоньку восстанавливаться. О недавней перепалке было забытое. Не унимался лишь один плюгавенький морщинистый рыбачок, да и тот, судя по всему, ершился за бабы ради, людей смешил. Начальники хреновы Удавалось иногда разобрать сквозь шум. Того нельзя, этого нельзя. Термодинамику придумали, где зви их в душу. Обратную сторону луны до сих пор от народа скрывают. А? Что? Не правда? Слушателей у него было немного. Прочие рыбаки, люди серьезные, не склонные к философии и зубоскальству, давно толковали о насущном. И верно ли, например, что на слиянке жерех хвостом бьёт? Копатели сели особым кружком, и разговор у них тоже шёл особый: "Можно и не снимать, только потом сам пожалеешь". Вон сосноха, слыхал про сосноху. Чугунную пушку отрыл, старинную, серебром набитую. Аж монеты в слиток слежались. взять взял, а заклети не снял, а менты, они же-то дело, за мелью чуют. Тут же всё конфисковали. Сосно ходо сих пор адвокатов кормить. Чем дальше, тем разболтанее становился путь. Раскатившуюся под уклон платформу шатало, подбрасывало, грозилось нести с рельс. Штарнмид, блин. исходительно изронил Каренасты Андрон, опускаясь на корточки рядом с Аркадием. Да не горюй ты, слышишь. Все мы жертвы школьных учебников. Ну, вечный двигатель, ну. Ну что ж теперь? Застрелиться и не жить? Пифагор тоже вон только перед смертью признался, подогнал, мол. Что? Подогнал? Испугался Аркадий. Неизвестно, что сумму квадратов катетов под квадрат гипотенузы ты кто по образованию ты будешь филолог сдавленно ответил аркадий язык литература история ну тебе легче поразмыслив утешал андрон не то что физиком ты-то людские ошибки изучаешь а они-то божьи Изречь глубоко эту мысль, владелец платформы крякнул, помолчал, далека собрались. Оба посмотрели в противоположный угол, где сосредоточенный голубь выпытывал что-то втихаря у чёрных следопытов. "Не знаю", не сказал. "Похоже, ответ сильно озадачил Андрона. Погоди, я думал, ты его в проводнике взял". Не я его, он меня. Э, то есть не в проводнике, конечно. Он тебя квадратное лицо владельца платформы отяжелело, снова стало беспощадным. Нанял, что ли? Ну, вобщем, да, копать. Много заплатил. Не заплатил ещё, заплатит 100 боксов. Андрон с сожалением посмотрел на него, поднялся, помрачнел, и ни слова не прибавив, двинулся, по-морядски приволакивая ноги к чересчур разогнавшемуся маховику. Тормозили долго, с душераздирающим визгом. Физии у всех стали, как у китайцев. Пока перпету и мобиль окончательно остановили и стреножили, шточенная наискосок остриё лома разогрелась до вишнёвого свечения и стёрлась по меньшей мере ещё сантиметра на полтора в ушах отзвенело не сразу высаживались с перебранкой андрён ты когда нервольный тормоз заведёшь не за мой его а ты ещё плату за проезд поднимет такое впечатление что за вычетом Железнодорожного тупичка пейзаж ничуть не изменился единственное отличие в просвете между пологими песчаными буграми посверкивало озерцо и стоило передцов в такую даль невольно подумалось аркадию разверстись не спешили проверялись снаряжение амуницию досказывали байку меняли палец в клюке Проще говоря, батарейку в металлодетекторе. — Слышь, Харлам, может, и нам тоже с ними на чумахлинку? — Ах, хрен на хрен меня, только время терять. Раздался звук пощечины. Одним комаром стало меньше. — Начинается! — пробормотал кто-то из копателей, спешно опуская зеленую вуаль. — А все с тенька разин. Росил ли его комара за колясть? Не заклял? Правильно сделал, огрызнулся кто-то из рыболовов. Это вам к ротам все едино. Астенька умный был, так и сказал. Дуракивы, сами же без рыбы насидитесь. До конец платформы спрыгнул Глеб. Видимо, задерживаться было вообще в обычае юноши. Сплеча его, Напоминая размерами опавший монгольфьер, свисал пустой рюкзак. Если это под будущую находку, сколько же там копать? Пошли, сказал он, вручая напарнику сапёрную лопатку. Оба кладоискателя двинулись было по направлению к темнеющей неподалёке дубраве, но были окликнуты Андроном. "Эй, Филалык, как тебя?" Здаль назад. Забыл кое-что. Вроде бы забывать Аркадию было нечего, но раз говорят забыл, значит, забыл. Пожал плечами, извинился перед насупившимся Глебом и трусцой вернулся к платформе. Скоро обтлся по железной лесенке, вопросительно посмотрел на монументального андрона. Тот медленно, с думой на члебе, тирал ладони. все той же ветошкой, и ничего возвращать не спешил. — А ну-ка, честно, — негромко потребовал он, — на Дурман-Бугор идете? — Понятия не имею, — честно сказал Аркадий. — А ты знаешь, что там две экспедиции пропали? — зловеще осведомился эксплуататор вечного двигателя. — Клад-то заговоренный. — Да. на 33 головы, между прочим, молодецких, самых лучших, и никто не знает, сколько их ещё положить осталось. Лишняя она у тебя, что ли? Не вы в это верите? с любопытством спросил Аркадий. Но Андрон так на него посмотрел, что мировоззрение вновь дало трещину. А тут ещё со стороны озерца Пришел пронзительный, вибрирующий вопль. То ли резали кого, то ли учили плавать. Короче, мой тебе совет. Деньги верни. Да и я не брал пока. Тогда совсем просто. Скажи, передумал. Но он же на меня рассчитывает. Договорились. Да что вы беспокойтесь, ей-богу. Мы же вдвоем идем. Глеб вроде человек опытный, местный. В том-то и дело, — мрачно прогудел Андронт.